27. Манка-младший. Тупак альпа привез Кипу с ответом Уаскара на послание Атауальпы. Уаскар прощал брата и согласен был забыть прошлые обиды, раз тот отказался от притязаний на трон империи четырех четвертей. По просьбе Атауальпы он отправил ему 300 бойцов, много золота, серебра и селитры. В обмен ждал еще черного напитка, огненных палок и волшебных картин, создававших иллюзию глубины. Он благодарил брата за то, что тот прислал к нему военных дел мастера Педро Писаро, объяснившего, как обращаться с новым оружием. Как тот теперь может видеть, инки сумели изготовить первые пушки и оснастили ими корабли, зафрахтованные на Кубе. В своей бесконечной доброте, откликаясь на просьбу брата и из любви к нему, Оскар не станет захватывать остров, где родилась принцесса Игуанамота, в обмен на скромную дань. Кипу сплели в томе Бамбе, где Уаскар разместил весь свой двор. Он не захотел возвращаться в Куско, быть может, предчувствуя, что главные события продолжат смещаться к северу. Юг все равно был отрезан арауканскими дикарями. Игуанамоте нелегко было предстать перед императором. Но кубинская принцесса умела произвести впечатление, где бы ни появлялась. В Лиссабоне ей удалось получить от Джоанны не один, а целых три корабля. Помогло, правда, то обстоятельство, что Изабелла, сестра короля и супруга Карла V, оставалась в руках у Атауальпы. По возвращении на Кубу Таина, уже овладевшей нужными навыками, соорудили еще два. Она в это время отправилась к Куаскару в сердце империи. Император ознакомился с содержанием кипу и был впечатлен подношениями, доставленными Игуанамотой, так что согласился внять просьбам от Ауальпы, ведь империя четырех четвертей изобиловала товарами, в которых тот нуждался. Доставить груз он доверил своему брату, полководцу Тупаку Альпе. А то Альпы решил, а Игуанамото, изучив карты, которые они к тому времени прекрасно научились читать, согласилась, что корабли должны пристать не в Лиссабоне, а в Кадисе, ближе к Гранаде. Вместе с Тупаком у Альпы прибыл еще один их сводный брат, совсем юный Манка Капак, удостоившийся опасной чести на сетиме великого предка-основателя. Примечание. Манка Капак II или Манка Инка Юпанки – Годы жизни около 1512-1544. Правитель инков в период испанской колонизации возглавил одно из крупнейших индейских восстаний в Южной Америке. Впоследствии был убит. Конец примечания. Тупак Альпа собирался вернуться с судами, груженными оружием, вином и живописью. Но Манка Капак-младший должен был остаться. Ему предстояла роль посланника Уаскара в Севилье, точнее говоря, шпиона. А Альпа дипломатично притворялся, что этого не понимает.